Артур Квари. Хищник 3. Часть 1. 1997 год. Антарктида в 5 милях от шельфового ледника Ларсена. Метеостанция Нарат. Глава 1. Уэлч Хикок отложил в сторону книгу, спустился с кровати и пошел к столу. Ему вовсе не было скучно, и он, пожалуй, не отказался бы почитать еще часок-другой, если бы не служебная обязанности. И не то, чтобы Уэлч ненавидел свою работу или был к ней равнодушен, напротив, работа доставляла ему удовольствие. Он вообще любил возиться с приборами, скрупулезно записывая их показания, ибо находил все это делом важным и полезным. Но сегодня Уэлчу не хотелось выходить на улицу. Буран, бушевавший уже два дня, превращал прогулку в нечто столь же неприятное, как, скажем, мытье посуды для одинокого холостяка. Уэлч взял со стола сифон, налил себе воды, выпил, чувствуя пощипывание пузырьков газа на языке, и поставил стакан на стол, прислушиваясь к собственным ощущениям. В жилом помещении станции стояла жара. Кто-то из ребят решил, видимо, устроить сауну, подумал он, оглядываясь. Пол Уинтер – высокий коренастый бородач, похожий на Криста Кристоферсона. Крис Кристоферсон – популярный американский киноактер, известен советскому зрителю по фильмам «Вспышка» и «Конвой». Постоянно жующий бабл гам и делающий все с таким растерянным видом, словно вспоминая, не оставил ли он дома включенный утюг. Он увлеченно обыгрывал в шахматы Бетси Уэллери для друзей Бет миниатюрную брюнетку с великолепной спортивной фигурой, высший стандарт, как оценивал ее пол, прекрасно разбирающуюся в радио и умеющую петь так, что Уэлч постоянно недоумевал, почему вокруг станции не стоит огромная толпа поклонников с цветами в руках. Мел Бейт. Худощавый неразговорчивый шатен, кажущийся слишком нежным из-за своего хрупкого сложения. На деле он был выносливым и, на удивление, сильным человеком, увлекающимся йогой, кунг-фу и постоянно читающим книги по культуре Востока. Сейчас он делал какие-то записи в своем блокноте. Бонни Фарихем и Джеймса Уанглса видно не было. Об этих двоих нужно сказать отдельно. Бонни Фарихем. Высокая, стройная, длинноногая блондинка – идеальная женщина. Это изречение принадлежало все тому же полу. Больше подошла бы на роль какой-нибудь секс-бомбы средней мощности, чем на роль техника. При ее первом появлении даже Мел восхищенно присвистнул и развел руками. А уж от него-то услышать подобное ранее возможным не представлялось. Буря эмоций. Уэллс со страхом подумал о мужской войне на станции, но, как выяснилось, ошибся. Бонни не уделяла никому внимания больше, чем этого требовала ситуация. Техникам она была действительно отличным, и у Уэлчи не было повода для жалоб. Однако на третьем месяце после ее появления между ней и Джеймсом Уанглсом начался бурный роман, изредка перерастающий в подобие любовной вахханалии. Правда, это случалось только тогда, когда никого не оказывалось рядом, но согласитесь – Трудно что-нибудь скрыть на пятачке снежной пустыни размером не более двух акров, на котором, к тому же, кроме четырех строений, одного вездехода, двух снегоходов до да 5 людей ничего и нет. Джеймс О. Англс вообще являлся существом уникальным. Высокий, 6 футов 3 дюйма, улыбчивый блондин с гипертрофированным чувством юмора и склонностью шутить в самый неподходящий момент. Внешность у него действительно была отменной. Парень словно сошел с рекламной обложки новомодного журнала. Улыбался широким голливудским оскалом, хохотал по любому поводу и вызывал у Уэлча чувство тревоги. С его шутками, полагал он, неудивительно, если когда-нибудь утром, открыв глаза, вся команда обнаружит себя на небесах после взрыва станции, а Джеймс будет весело хохотать, выкрикивая время от времени. «Как я вас, ребята! Ой, не могу! Ха-ха-ха! Как я вас, а?» Одним словом, ничего слишком приятного от продолжения этого знакомства, Уэлч не ждал. Скорее всего, они ремонтируют вездеход, решил Уэлч, и вздохнув, закончил мысль или занимаются любовью. Капель капота поползла у него между лопаток к пояснице. Несмотря на то, что на нем, кроме брюк и рубашки, ничего не было, Уэлч изнемогал от жары. Эй, ребята! зычно осведомился он. «Кто трогал регулятор температуры, а?» Пол, не отрываясь от шахмат, пожал плечами. «Не могу сказать определенно, но это не я, это уж точно». «И не я», – эхом отозвалась Бет. А молчун Мел вообще не счел нужным оторваться от своих записок. Но тут вопросов и не возникало. Мел слыл человеком серьезный и к розыгрышам, а уж тем более к таким дурацким, склонности не имел. Уэлч вздохнул. Похоже, он знал, кто мог пошутить подобным образом. Наверняка Джеймс. Конечно, а кто же еще, кроме Джеймса, способен на такое? Никто. Да, иногда юмор у Англса обретает не вполне понятные обычному человеку формы. Уэлч не любил таких шутников и с удовольствием бы избавился от него при первом же удобном случае, но Джеймс отличный техник и приходилось мириться как с ним, так и с его дурацкими шутками, иногда доходящими до идиотизма. Уэлч молча натянул свитер и пошел к регулятору. Ладно, в общем-то ничего страшного не произошло, ну попотели немного с кем не бывает. Однако надо будет сказать Джеймсу, чтобы в следующий раз он не делал подобных глупостей. Уэлч подошел к двери, потянулся к тумблеру регулятора и замер в изумлении. Указатель режима работы показывал ниже средней мощности, хотя датчики температуры уже достигли отметки около 50 градусов Цельсия, а это попадало в разряд максимума. Черт возьми! Мэл Бейт отложил блокнот и спросил, что-то не так, Уэлч? Да, Уэлч пощелкал переключателем, но режим работы не изменился. Горячий воздух продолжал вползать в помещение, превращая станцию в своеобразную баню. «Черт возьми, похоже, что-то случилось с агрегатом. Этот чертова развалина гонит сюда горячий воздух. И если так пойдет и дальше, то через пару часов мы сваримся или сдохнем от духоты». «Надо посмотреть, что с машиной», – отреагировала Бет. «Наверное, снова этот придурок Джеймс что-нибудь натворил». Пол хмыкнул, делая очередной ход и предложил. «А кто же будет этим заниматься? Уж не ты ли крошка?» «Я думаю, Пол, тебе полезно было бы растрясти свой зад», — сообщила Бет. «Иначе ты совсем распухнешь от долгой спячки». «Ага», — засмеялся ее собеседник, хлопая себе ладонью по тощему животу. «Уже распух, встать не могу». Уэлч молча натянул теплый комбинезон, куртку, сунул в карман журнал и карандаш и, обернувшись, сказал... Я сниму показания, на обратной дороге загляну к Джеймсу и Бонни, а затем посмотрю, что с этой машиной. И намыль, пожалуйста, этому уроду за его дурацкие шуточки задницу и от меня тоже. Бет коротко взглянула на него и тут же вновь вернулась к игре, оценивая позицию на шахматной доске, которая складывалась явно не в ее пользу. Окей. Уэлч распахнул дверь и в ту же секунду ощутил, как яростный напор ветра толкает его назад в жаркие волны станции. Ему пришлось сильно наклониться вперед, чтобы преодолеть жуткую, хлещущую по щекам острую, как бритва снежную пыль. Он подождал секунду, пока Буран чуть-чуть ослабел и сделал шаг вперед. Дверь тут же захлопнулась с пушечным грохотом. Ледяные порывы сомкнулись вокруг него, завертелись в туманном танце, и Уэлч почувствовал, как вдруг стало холодно. Словно на нем не было теплозащитного комбинезона и куртки, как будто он стоял голым на секущем ветру. Что-то холодное коснулось вспотевшей спины, и Уэлч обернулся. Конечно, никого там не было, кроме темного строения станции, но все равно он испугался. На какую-то долю секунды ему показалось, что на самой границе его поля зрения мелькнуло нечто странное, объемное. Но поскольку движение не повторилось, а снег все летел и летел, кружась белым смерчем, Уэлч решил, что это просто воображение сыграло с ним дурную шутку. Очень дурную. Защитную маску, предохранявшую лицо от обморожения, залепило влажной массой, и Уэлчу пришлось стереть ее рукавицей. Уэлч чертыхнулся и побрел к метеовышке, размышляя о том, до чего же странное существо-человек. С самого рождения, а может гораздо раньше, в момент зачатия, он вбирает в себя все страхи, которые когда-либо знало человечество. Не отдавая самому себе отчета в том, что они из себя представляют, Homo sapiens, заметьте, sapiens, разумный, боится так, что зубы лязгают, при этом он не понимает причины страха. Например, как сейчас он, Уэлч Хикок, любой парень, у которого башка работает хотя бы немного лучше, чем у инфузории или, скажем, амебы, начинает сходить с ума, паниковать, едва заметит ничего. В смысле заметить-то он ничего не заметит, но тут же нафантазирует такого, что ни в одном романе ужасов не прочтешь. Или нет? «Да ладно заливать-то. Наверняка у любого из вас трясутся поджилки, как только вы входите в неосвещенный коридор, даже зная, что в нем никого нет». «Что? Скажете, мол, старина Уэлдж-Брехун?» «Да ладно, ребята, дерьмо полоскать. Сами-то себе вы можете признаться в этом честно, если уж у вас не хватает смелости сказать о своих страхах вслух. А? Ну то-то». Уэлч осторожно, держась одной рукой за капроновый поводок, протянутый от станции до на случай такого вот бурана, двинулся вперед. Ноги его увязали в снегу, проваливаясь почти по колено. В этом, кстати, тоже была своя странность. Уэлч за пять лет работы на станции первый раз видел влажный снег. Создавалось ощущение, что где-то рядом находится источник тепла, причем довольно мощный, который и растапливает снег, превращая его в липкую противную массу. Ладно, буран – это понятно, и, надо признаться, довольно обычное явление в этих краях. Но влажный снег? Нет, он уилчхи как не помнит подобного. Тут ведь вам не Монтана, ребята. Он оступился и рухнул на четвереньки, выпустив поводок из пальцев. Руки по локоть ушли в ледяной сугроб, и Уэлч испугался, что поднявшись, не сможет найти трос. А потерять трос в пургу, даже на небольшом расстоянии от станции, означает почти верную гибель. В какой-то момент ему захотелось рассмеяться, но это было чисто истеричное желание, и Уэлч подавил его. «Представляешь, старина, ты сейчас возишься в этом дерьмовом сугробе, который намело этим гребаным бураном, как здоровый, разбоженный среди зимы гризли. Фу ты черт!» Пытаясь подняться, он еще раз подскользнулся и снова упал в сугроб, ткнувшись лицом в снег. «Дьявол!» Комбинезон немного стеснял движение, и Уилч действительно был похож на неуклюжего медведя. Ему все-таки удалось подняться, старательно сохраняя равновесие. Руки нащупывали трос, но не находили его. Он даже вспотел под защитной маской, хотя, в общем-то, не было жарко. Маска не давала стопроцентной теплоизоляции, но, тем не менее, по лицу Уэлча пополз едкий пот, попадая в глаза и скапливаясь на губах горько-солоноватыми каплями. «Ну-ну-ну», – ну, подбодрил он себя, – «не впадай в панику, старина, все будет отлично, соберись». В этой дерьмовой снежной каше вообще сложно понять, на каком свете ты находишься. Но ведь это еще не повод, чтобы садиться в первый попавшийся сугроб и орать благим матом, верно? Вот и давай. Оглядись по сторонам, никуда твой трос не денется. Главное, не дергайся. Уэлч выдохнул и тут же почувствовал, как колотится сердце. Это было похоже на работающий с сумасшедшей скоростью мотор, готовый каждую секунду захлебнуться и остановиться, отключив всю машину. Человека. Его, Уэлча Хиккока. Вытянув руку, он провел ей вверх-вниз и почти сразу нащупал поводок. Трос висел наклонно, настолько сильными были порывы ветра. Пальцы судорожно и жадно вцепились в него, найдя спасение в, казалось бы, безвыходной ситуации. Но вот, старина, все и закончилось. Трос здесь, никуда он не делся, а ты стареешь, черт возьми, да, стареешь». Наложил в штаны, а? Признайся честно. Конечно, конечно. И не надо оправдываться. Просто ты сдрефил так, что чуть не сдох от страха. Разве нет? Он вынужден был признаться, что да, чуть не сдох. Ну и что? А кто бы остался спокойным на его месте? Пол? Бет? Джеймс? Нет. Они бы тоже наложили в штаны, да еще и похлеще, чем он. Потому что им известно, что такое выпустить из рук поводок в буран. «Смерть, вот что!» «Такая маленькая дерьмовая штука под названием смерть!» «Он-то знает, сколько народу погибло из-за того, что теряли трос!» «Да, уж он-то знает!» Уэлч вновь медленно двинулся вперед, нащупывая путь ногой, стараясь снова не упасть и не... Бах! Он ткнулся носом в маску и опять рухнул в сугроб, изумленно пробормотав. «Что это еще за дерьмо собачье?» сердце вновь затарахтело у самого горла уэлч почувствовал как холодный пот заливает тело а в животе образуется странная сосущая пустота он сходил с ума ему было не просто страшно а дико до да сумасшествия страшно ибо уэлч столкнулся с чем-то абсолютно невидимым причем удар оказался настолько сильным что его губы превратились в месиво попав между зубами и маской Кровь медленно сочилась из них, скапливаясь во рту. Уэлч совершенно механически сглатывал ее, не обращая внимания на слоноватый вкус. И он не мог понять причины столь безотчетного ужаса. Впереди не было ничего. Уэлч вновь завозился в сугробе, пытаясь встать, а заодно и отвлечь себя разговором. «Ну что ты, что ты, старина!» Голос витал где-то под маской и казался глухим и неестественным. «Надо же, что это с тобой? А, чего ты так обосра... Я-то... Ну, оступился!» «Врешь, врешь и знаешь об этом. Там кто-то есть. С кем не бывает? Ты старый нервный придурок. Кончай тут валяться, иди заниматься делом!» Звук собственного голоса немного приободрил его. Однако страх не исчез. И даже не стал меньше. В общем, Олча пугал не факт столкновения с невидимым ничем, а то, что он все-таки ощущал это. Оно находилось немного впереди, но пока не было заметно. Теперь ему не нужен был поводок. Стоило пойти вперед на зов этого странного чувства и... Что будет тогда? Выйдет к метеовышке? Умрет? Провалится в преисподнюю? Нога вновь увязла в сугробе. Уэлч теперь даже не пытался отыскать трос. Вытянув руку перед собой, он сделал еще шаг и наткнулся на... Что это было? Под пальцами оказалось что-то твердое и шершавое, отдаленно похожее на грудь человека, но располагающееся на уровне головы Оэлча. А подняв руку еще выше, он ощутил гладкую сферу. «Маска? У этого невидимки на роже маска? Господи, да кто же это? И какого ему черта нужно здесь сидеть? Нет, ты, наверное, сходишь с ума, Оэлч. Точно, спятил». «Полный псих, мать твою! Пересидел в этом снежном дерьме, и теперь тебе мерещится разное...» «О боже! Но я же чувствую его! Чувствую!» Уэлч испуганно отдернул руку, попятился и в четвертый раз оказался в сугробе, лежащем на спине. От страха рот наполнился едкой горькой слюной, и он испугался, что сблеванет прямо в маску и захлебнется, и сдохнет». Господи, захлебнется собственной блевотиной. О, нет! Сорвав с лица защитную маску, чувствуя, как ледяная колючая лапа обжигает кожу, Уэлч приподнялся на локти и заорал, что было сил. «Кто ты, мать твою? Кто ты такой, ублюдок?» Его крик завяз в ватной пелене бурана. Несколько секунд было тихо, лишь звериное завывание ветра нарушало тишину. Но даже в этом вое ощущалось присутствие чего-то огромного и сильного. Настолько сильного, что по сравнению с ним Уэлч вдруг почувствовал себя маленьким и абсолютно беззащитным. Его расширившиеся от страха глаза пытались отыскать хоть что-нибудь в белой завесе снега, какой-то ориентир, который помог бы разуму обрести контроль над телом, способность нормально мыслить реально воспринимать опасность идентифицировать ее с чем-нибудь знакомым, имеющим привычные очертания. Несколько секунд он не видел ничего. Мозг, терзаемый ужасом противоречия, зациклился на двух мыслях. «Этого не может быть, и беги, спасайся, оно здесь». И вдруг Уэлч заметил. Он даже не смог бы сказать, что это такое. Неясное движение воздуха, возникшее из ничего завихрение снежного потока, размытая фигура, не имеющая твердых материальных очертаний. Что-то жуткое, бесформенное, ужасное. А затем раздался голос. Голос Уэлча Хикока, который, словно издеваясь над ним, вопрошал. «Кто ты, твою мать?» Уэлч вздохнулся от накрывшей его волны сумасшедших догадок и мыслей. Отталкиваясь ногами, то и дело, увязая в сугробах, он пополз назад к станции. Ему показалось, что если выбраться отсюда, попасть в тепло к товарищам, все закончится. Невидимое страшилище уберется, и вновь мир вернется в нормальное состояние. Его разум вернется. Скрюченные пальцы подминали сочащуюся влагой снежную массу под тело, которое вдруг стало страшно неуклюжим, невероятно тяжелым и непослушным. «Кто ты такой, ублюдок?» – вновь затянул его голос. По телу невидимки пробежали голубоватые искры, и Уэлч смог реально оценить его размеры. Рост примерно 7 футов, а может быть даже и больше, и фантастическое сложение. Гигантская фигура стояла неподвижно, наблюдая за человеком. Уэлч не мог видеть, как на его груди возникли три рубиновые точки. Они переместились чуть влево и остановились в области сердца. «Кто ты, мать твою?» – голос сводил с ума. Наверное, человек переступил границу безумия немного раньше, в тот момент, когда почувствовал руками плоть существа. Но сейчас Оэлч сделал последний шаг, из-за которого не бывает возврата. Запрокинув голову к бело-грязному небу, он захохотал. «Дико и страшно!» Его разум не выдерживал давления неправдоподобной информации. Сработал защитный рефлекс, и человек перестал бояться. Очертания существа приобрели формы. Они не соответствовали реальности, но зато являли собой именно то, что хотел увидеть Уэлч. Это была девушка. Прекрасная воздушная девушка, такая, какой он запомнил ее в глубоком детстве, увидев на дешевой открытке в витрине какого-то киоска. Господи, все так просто, и чего же он испугался? Она не причинит ему зла, конечно же нет. Существо сделало шаг вперед, снег просел под невероятным весом, выпустив из-под себя влагу. Еще сноп искр побежал по могучему телу. «Да, да, иди ко мне, я ведь жду тебя», – думал Уэллч. «Теперь совсем старый, но все равно жду. Мне тяжело, я испугался, успокой меня». Сгусток энергии выплеснулся из ствола импульсной пушки, рассек в воздух и пробил грудь Уэллча, разорвав сердце и весь левый бок. Рука, оторванная от тела, упала в стороне, отброшенная выстрелом. Из обрывков вен все еще текла кровь, оставляя на снегу глубокие алые ямки. Уэлч повалился на спину и затих. Он не успел ничего почувствовать, не успел даже сообразить, что умирает. Все произошло слишком быстро. Существо двинулось к своей жертве, присуя ногами снег и утробно подвывая от удовольствия, предвкушая радость получения первого трофея.